Глава 19. Когда Раймон вышел во двор, то первое, что услышал, рев драконов. Они дрались. Серебристо-черный огромный клубок катался по булыжникам, то и дело грозя проломить крепостную стену. Это было настолько привычно, что Раймон не стал даже задумываться, чем вызвана драка. Улучил момент, когда мрак отпрыгнул и встал перед черным монстром, загораживая собой проблеска. «А ну, разбежались!» — рявкнул повелитель. Случайные зрители, решив, что приказ касается и их, поспешили разойтись Остался только Джереми. Верный оруженосец замер неподалёку, ожидая приказов господина. Раймон обернулся к серебристому дракону. «Я, кажется, сказал тебе оставаться в сарае», — рявкнул он. «Я не летел, шёл». На удивление все слова были слышны отчётливо. «Ходить ты не запретил». «Идиот!» — прошипел мрак. «Только тебя здесь не хватало». «Госпожа, она просила...» «Не мог отказать!» От этого известия герцог подскочил. «Ты говорил с Анны? Как?» «Она воззвала! Амулет!» Серый дракон с гордостью посмотрел на товарища. Алые глаза сузились. «Говори уже!» Прошипел мрак, в волнении выпуская из ноздрей клубы дыма. Проблеск насупился. «Я и пытаюсь, а ты мне всё мешаешь, а нельзя!» «Ты испытываешь мое терпение», — предупредил Раймон, борясь с желанием пустить бестолкового монстра на сапоги. И без того косноязычный проблеск чувствовал настроение повелителя, нервничал и постоянно сбивался, вызывая раздражение слушателей. Мрак то и дело порыкивал на него, призывая к порядку, но от комментариев воздержался, опасаясь возмездия со стороны герцога. По мере рассказа Раймон хмурился все больше и больше. «Интересно, кто сообщник Уэстерби?» — заметил он, когда проблеск закончил. «Госпожа не сказала. Он злой человек. Его надо сжечь». «Но сначала надо освободить мою жену». «Может, мы полетим туда, чтобы освободить её?» — предложил мрак. Герцог покачал головой. «Нет, это опасно. Вы слишком заметны. Лорд Уэстерби поймёт, что его разоблачили и наверняка попытается убить Анну или прикрыться ей. К тому же мы поступим именно так, как они хотят. Покинем замок». «Лорд её отец», — возмутился проблеск. «Не думаю, что это его остановит». «Разве у вас нет семейных привязанностей?» «Не в этом случае. Лорд Уэстерби, честолюбив и легко обменяет любого из детей на корону». раймон задумчиво взглянул на королевский стяг, развивающийся над башней. Лев, удерживающий щит с тремя лилиями. Приспустить его означало сообщить о смерти монарха. Это может вызвать волнение среди войск, что тоже будет на руку заговорщикам. Но другого выхода не было. Решившись, герцог подозвал к себе солдат. «Приспустить флаг на донжоне». Они охнули. «Милорд, неужели его величество, король умер?» Раймон зло сверкнул глазами. «Что за вопросы? Исполняйте приказ!» «Да, милорд». Уловив настроение командира, они поспешили к башне. Герцог переглянулся с драконами. «Надо увезти короля». «Куда?» «Не знаю. Наверное, к принцам или в Амьен». «Хочешь сказать, в Амьене будут ему рады?» Решил уточнить мрак. Раймон повёл плечом. «Не знаю. В любом случае его надо увести. И это сделаешь ты». «Почему?» За замком следят. Ждут, когда чёрный дракон улетит со всадником. Так что помоги мне». «Конечно». Не желая терять время, Раймон привычно забрался на спину мрака. «Давай к окну королевской спальни», — приказал он. Дракон послушно поднялся в воздух, обогнул угол замка и завис у окна когтем поддел засов. Рама скрипнула. Герцог заглянул в комнату. Несмотря на тёплый день, слуги разожгли камин. Георг сидел за столом и задумчиво смотрел на оранжевые язычки пламени. Он даже не повернул голову на шум. «Скучаешь?» Раймонд перемахнул через подоконник и мягко приземлился. Георг вздрогнуло взглянул на сына. «Тебя никто не учил, что для входа есть дверь?» Поинтересовался он скорее по привычке. «Учили, но давно». Герцог внимательно посмотрел на отца. «Мы готовим ловушку для заговорщиков. Собираемся заманить их в замок». «Ты узнал их имена?» «Не всех. Только лорда Уэстерби». Георг удивлённо воскликнул, а потом внимательно посмотрел на сына. «Он отец твоей жены». «На что ты намекаешь?» — насторожился герцог. «Смерть этой гарьярды, яд. Ты уверен, что Анна невиновна?» «Именно она передала всё через проблеска». «Раймон...» Георг замялся, а потом решительно продолжил. «Ты не думал, что это ловушка? Анна может быть заодно с отцом?» «Вряд ли». Повелитель драконов упрямо качнул головой. «Но тебе лучше исчезнуть на какое-то время, а заодно запутать следы». Король прищурился. Точь в точь, как сам Раймон, когда подозревал подвох. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался он. «Мрак отвезёт тебя в Амьен». «Нет!» — Георг вскочил. «Это исключено!» «Но...» — попытался возразить Раймон. Король не стал его слушать. Помимо того, что я сам не жажду оказаться в Долине Драконов, я не собираюсь бежать, поджав хвост только потому, что несколько лордов возомнили себя вершителями судеб моего королевства. «Ваше Величество», — встревоженный Ля Шаньер заглянул в комнату. «О, герцог, и вы здесь. Рад вас видеть живым и невредимым». «Взаимно», — кивнул Раймон. «Вы что-то обнаружили?» «Всего лишь потайной ход, по которому заговорщики планируют проникнуть в замок». «Надеюсь, вы поможете мне убедить его величество, что в замке оставаться опасно». «Увы», — слуга развел руками. «Я уже приводил множество аргументов, но его величество не преклонит». Повелитель драконов с укором посмотрел на отца. «Ты не можешь остаться, подумай о своих сыновьях. Именно о них я и думаю. Хорош, я буду, если оставлю тебя здесь, а сам сбегу, как ты предлагаешь вам, Йен. Да меня там просто растерзают». «Драконы тебя не тронут», — запротестовал Раймон и осекся под насмешливым взглядом Ля Шаньера. «Полагаю, речь идёт не о драконах, милорд», — заметил слуга. «Они даже взглянуть в мою сторону не успеют, их опередят», — подтвердил Георг. «Нет, Раймон, Амьен исключается». «Тогда принцы. Мрак отвезёт тебя и вернётся. И что я расскажу Генриху и Ричарду, что бежал при первой же опасности? Что пожертвовал своей гордостью, чтобы сохранить королевство?» Раймон устало посмотрел на отца. «Прошу тебя, не упрямся». «Анна у них, и я не хочу выбирать, кем пожертвовать, чтобы сохранить жизнь другому». Что-то дрогнуло в лице Георга. Он вздохнул. «Если вопрос стоит именно так...» «Да». «Хорошо. Я уеду. Мрак отвезёт тебя». «Надеюсь, ты предупредил его, что от высоты у меня может закружиться голова». Под одобрительным взглядом Ля Шаньера король направился к окну, но остановился. «Раймон». «Да». «Береги себя. Помни, что ты тоже мой сын» герцог усмехнулся как прикажете ваше величество позер боюсь что это передалось по наследству надеюсь что не от отца георг осторожно перелез на спину дракона устроился между двумя отростками гребня мрак окликнул дракона герцог пора повинуясь приказу дракон взмыл в небо и заложив круг направился к столице милорд мои искренние поздравления ляшанер несколько раз хлопнул в ладоши Вам все-таки удалось найти нужные слова, чтобы переубедить его величество? Герцог устало взглянул на слугу. Надеюсь, отъезд короля останется между нами. Я скажу, что его величество не здоровится после сегодняшних событий, и не буду никого пускать в комнаты. Но что будете делать вы, милорд? Спасать свою жену. И заодно королевство. Раймон вышел и замер. В коридоре его встретила целая толпа. Занятый расследованием, он и забыл обо всех этих людях, сопровождающих монарха. Весть о том, что ее величество Мария впала в немилость и вынуждена удалиться в монастырь, облетела замок, и теперь любопытствующие осаждали королевские покои в надежде узнать пикантные подробности королевского гнева. А ведь кто-то из них в случае смуты мог переметнуться на сторону заговорщиков. При виде герцога все отпрянули, а несколько особо впечатлительных дам упали в обморок. Запоздало, раймон вспомнил, что не переоделся и даже не умылся после гибели лорда Пауэрли. «Господа, дамы, его величеству не здоровится». Ля Шаньер торжественно появился в дверях, пытаясь переключить внимание на себя. Ему это почти удалось, но в этот момент со двора раздались крики. «Королевское знамя! Смотрите! Кто-то приспустил стяг! Что с его величеством?» Толпа в коридоре заволновалась. Раймон переглянулся с Ля Шаньером. «Отвлеките их!» — одними губами произнёс герцог. «Это будет не так просто. Зачем вам понадобилось опускать знамя? Так надо!» Раймон решительно направился к лестнице, но ему преградили путь. «Вы не ответили на вопрос, герцог!» — визгливо начал лорд Кроули. Вечный приспешник маркиза Вилрое, он жаждал отомстить за позор мёртвого друга. Повелитель драконов смерил его холодным взглядом. Больше всего на свете хотелось выкинуть этого хлыща в окно, но Раймон опасался, что в этом случае объяснение займут гораздо больше времени. К тому же у солдат короля могут сдать нервы, и они в желании лицезреть монарха схлестнуться с его собственными людьми. «Следовало избежать кровопролития». «На какой вопрос, по-вашему, я должен ответить?» — холодно процедил герцог. «Что происходит? Вы окровавленный выходите из королевских покоев и в ту же минуту на башне приспускают королевское знамя. Как это понимать?» «Как хотите. Лично я считаю это совпадением». «Что с его величеством?» — пробосил кто-то у входа. «Ничего серьезного. И будет еще лучше, если вы прекратите осаждать двери его покоев У него сильная головная боль, и ему запретили волноваться». он «Он жив?» – выдохнула одна из дам. Ее лицо казалось знакомым, но Раймон не стал вспоминать, кто она. «Не сомневайтесь, миледи, он коротко поклонился. А теперь, если вы действительно верны его величеству и желаете ему многих лет жизни, дайте пройти». Последние слова Раймон прорычал. Бесцеремонно оттолкнув с пути Кроули, он сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Караульные провожали его удивленными взглядами, а слуги спешили уйти с дороги. Раймон направился к казармам, чтобы взять с собой десяток солдат, но передумал. Как бы ни хотелось, но это означало оголить замок. А судя по тому, что творилось у двери королевских покоев, кто-нибудь может спровоцировать драку. Раймон не желал выйти из одного сражения угодить в другое. Поэтому он ограничился тем, что отдал приказ командирам смотреть в оба, а дебаширов сажать под замок. Заговорщики не ждут засады. Подземный ход позволяет идти только по одному, а пару-тройку заклинаний граф сможет использовать даже в коморке, облицованной маголитом. С этими рассуждениями Раймон начал спускаться. Факелы мигнули и вдруг погасли. Герцог насторожился. Кромешная тьма не было помеха и зрачки сузились, позволяя различить очертания стен. Проходя мимо первых камер, он едва не задохнулся от ставшего очень резким запаха нечистот. Испарение, плесень. Когда повелитель применял дар, он чувствовал всё вокруг почти так же, как драконы, и сейчас ему приходилось страдать от зловония подземелья. Ухо уловило еле слышный скрежет. Шаги. Женский вскрик. Анна. Сердце забилось. Герцог хотел кинуться на звук, но знакомый голос заставил остановиться и замереть, сжимая кулаки в бессильной злобе. Райман, твоя жена у меня. Я держу у её горло твой кинжал. Поэтому давай без глупостей. Марио Ламарк, глава гильдии оружейников Таната, осмелился угрожать его женщине. Зрачки сузились ещё больше. Он слышал, как тихо выругался Норт и щёлкая пальцами, чтобы активировать заклинание. Пользуясь тем, что никто не знает о его присутствии, Раймон тенью скользнул вдоль стены, прошел камеру, где был заперт Гаррет. Друг сидел у стены и напряженно прислушивался к тому, что происходило в соседней камере. Раймон не стал открывать решетку, ключа все равно не было, а скрежет мог привлечь внимание заговорщиков. Пользуясь темнотой, повелитель драконов прокрался мимо и спрятался за выступом. «Все здесь!» Для обостренного слуха вопрос лорда Уэстерби прозвучал очень громко. Судя по спокойному тону, угрозы Ламарка не произвели на лорда никакого впечатления. «Да, милорд!» — отозвался кто-то. «Хорошо!» По стене пробежали голубые блики. Кто-то зажег магический огонек. Следом за ним последовали удивленные возгласы. «Что за...» — пробормотал Ламарк. Его перебили. «Добрый вечер, господа! Не беспокойтесь, воины нашего доблестного герцога не причинят вам вреда! О, прекрасная кузина!» «Рад видеть вас живой и здоровой!» «Мессер Ламарк!» «Кто бы мог подумать!» «Впрочем, всегда подозревал, что вы не так просты, как кажетесь!» Раймон выдохнул. Нортридж говорил гораздо громче, чем обычно. Значит, предполагал, что герцог неподалеку, и давал знать, что с Анной все в порядке. Не понимая, что затеял граф, повелитель драконов предпочел остаться в тени. «Нортридж, вы меня напугали!» — проскрижетал лорд Уэстерби. «Что вы здесь забыли?» То же самое могу спросить у вас, милорд. Что заставило вас пачкать сапоги в пыли, и пробираясь тайным ходом, при этом отдать в заложнице танскому купцу собственную дочь? У меня нет дочери, граф, — холодно отозвался он. И я советую вам не препятствовать нам, иначе жена вашего милого друга умрет. Думаете, мне есть до этого дело? — граф рассмеялся. Умри она, возможно, Раймон обратится ко мне за утешением. А там чем не шутит всеблагой? лошадь Лорд Уэстерби презрительно сплюнул. Остальные хмыкнули. Не понимая, почему его люди медлят, Раймон осторожно выглянул из-за угла, оценивая ситуацию. Его солдаты стояли в углу, судя по застывшим лицам, они были обездвижены. у и несколько человек все еще толпились у темнеющего прохода, а Ламарк прислонился к стене, закрываясь Анной. У шеи жены блестела сталь клинка. Из-под полы грубого плаща, в который была укутана женщина, мелькались полохи. Маголит мерно гудел, возмущённый магическими колебаниями. Раймон узнал заклинание. То самое, о котором Анна хотела разрушить данжон Он вздрогнул, представив разрушительное действие, которое это заклинание произведёт в подземелье. «Милейший, избавьте нас от подробностей». Тем временем вмешался ломарк Как и остальные, он мало верил, что жиноподобный граф может представлять угрозу. «И отойдите, у нас мало времени». «У вас его вообще нет», — оборвал Нортридж. «Пауэрли мёртв, а замок нашпигован солдатами». «Пауэрли мёртв?» — ошеломлённо повторил лорд вестерби «Но как?» «Его разорвало от собственной злобы», — граф ухмыльнулся. «Так часто бывает». «Какая разница, жив он или мёртв?» Марио Ламарк никогда не отличался особым терпением. «В любом случае, нам надо поторопиться, пока бастарда нет в замке». «Милорд, вы сможете надеть на нас личины?» «У меня нет возможности сделать вас схожим с герцогом Амьенским», сухо проинформировал лорд Уэстерби. «Для этого нужны или его волосы, или его кровь. А у меня нет ничего. Только его жена», — хохотнула Ламарк чуть надавливая на кинжал. На шее Анны выступила капелька крови. Она вздрогнула и посмотрела на лорда Уэстерби. Он все еще стоял в проеме тайного хода. Брося Анна заклинание сейчас, лорд смог бы скрыться, спрятавшись за своих людей. Надо было ждать. «Собираетесь, притворяясь герцогом Амьенским, ворваться в спальню короля и заколоть его лично?» Тем временем поинтересовался граф у Ламарка. «Не думаю, что вы способны действовать сами». «Что делать? К сожалению, я выбрал не тех. Мои союзники сделали слишком много ошибок». «Я не ошибался!» — возмутился лорд Уэстерби, делая шаг вперёд. «Это Джонатан Скай!» «Да какая разница, кто?» — перебил его Нортридж. «Мессер Ламарк прав». «На этот раз ошибок быть не может!» Прежде чем его смогли остановить, он резко выбросил руку вперёд. Лезвие ножа блеснуло в воздухе. «Милорд!» — воскликнул кто-то. Лорд Уэстерби захрипел и осел на пол. Запахло кровью. Анна пронзительно закричала, руки разжались, и заклинание выскользнуло из ладоней, но не достигло пола, подхваченное графом Нортиджем. «Осторожно!» — выкрикнул он, удерживая готовых броситься на него людей Лорда Уэстерби. Если этот шарик коснётся пола, от нас всех ничего не останется. «Стоять!» — жёстко приказал Ламарк. Его послушались. Граф тем временем выпрямился и улыбался, демонстративно перекатывая магический шар из ладони в ладонь. Анна прикусила губу, понимая, что выдала себя и второй попытки не будет. Нортридж просто не позволит ей. «Предатель!» — всхлипнула она. Кузен скривился, но не ответил. «Зачем вы это сделали?» — поинтересовался Марио. «Поймал заклинание моей прекрасной кузины?» «Убили лорда Уэстерби». «Ах, это...» «Наверное, потому что он больше нам не нужен». «Или у вас были на его жизнь свои планы?» Галантом поинтересовался граф. «Совершенно никаких. Кстати, не поясните, почему солдаты герцога Амьенского стоят в углу, словно статуи?» «Потому что мой милый недруг навязал их мне для встречи с вами. Убивать сразу всех одним кинжалом невозможно, а использовать магию в этих стенах мне бы не хотелось». «Всё-таки это вы», — с горечью произнесла Анна. «Раймон поверил вам, а вы стояли за всеми заговорами, верно?» «Ну что вы...» — Нортыш покачал головой. «Говоря по правде, я долго сомневался, но события последних дней убедили меня, что необходимо выбрать правильную сторону». «Правильную?» — Ламарк изогнул бровь. «Именно. Подумайте сами, Скай, Пауэрли, а теперь у Уэстерби мертвы. Герцог Амьенский не в счёт, он слепо подчиняется приказам короля. Вам нужен союзник в Регенском совете, Ламарк. И почему этим союзником не могу быть я?» «Только что вы убили человека». Нортридж тихо рассмеялся. «Неужели вы будете мстить мне за него? Не думаю». от чего же?» «Вы купец. Привыкли общаться с людьми оценивать их, поэтому прекрасно знали, что он не станет делиться властью, а убьёт вас при первой же возможности. Как видите, я избавил вас от этого». «Власть мне не нужна», — фыркнул Ламарк. «Она нужна мне. Видите, наши интересы не пересекаются». Нортридж ослепительно улыбнулся. Огненный шар в его руках засиял ярче. Стены вокруг загудели, руда Маголита сопротивлялась магии. «Если вы жаждете власти, то почему выдали Джонатана?» — спросила Анна. «Не проще ли было сразу встать на его сторону?» «И остаться без наследства? Вы всё равно его не получили». «Это временно, моя прекрасная кузина. Как только мы разделаемся с герцогом, замок перейдёт ко мне, как и место в Регенском совете». Граф задержал магический шар в правой руке, а левую завел за спину. Выпрямился, напоминая статую древнего правителя. «Раймон жив?» – выдохнула Анна, не обращая внимания на позерство. С того самого момента, как увидела Нортриджа, она полагала, что муж умер, как иначе объяснить его отсутствие в подземелье. Радость сразу же сменилась недоумением, а потом тревогой. Если герцог жив, то почему он не стал устраивать засаду, а просто оставил горстку людей, с которыми Нортридж легко расправился? Граф заливисто рассмеялся. Разумеется, я не такой злодей, каким кажусь вам. Артур, хватит разглагольствований, вмешался Ломарк. Скажите, лучше чего мы ждём? Что за вопрос? Конечно, герцогамьенского. Хотите сказать, повелитель драконов станет участвовать в заговоре против короля и отца? Нортриш смерил собеседника снисходительным взглядом. Разумеется, нет. Но согласитесь, такого противника лучше держать перед глазами, особенно если глаза ваши Ламарк глумлеву усмехнулся «Не без этого. Милый друг, хватит прятаться! Уж я-то знаю, что вы здесь!» раймон послушно шагнул вперёд, окинул мрачным взглядом стоявших людей. «Герцог!» Ламарк надавил на кинжал, приставленный к горлу Анны. «Надеюсь, вам не надо напоминать о благоразумии?» Повелитель драконов молча отстегнул меч и демонстративно кинул под ноги противнику. На труп лорда Уэстерби, перегораживающий тайный ход, он даже не посмотрел. «Хорошо», — кивнул Нортридж. «Встаньте под магическим огоньком, так будет проще». «А теперь скажите, сколько ещё людей вы привели?» «Ни одного». раймон замер посредине камеры. Он стоял близко, и Анна видела, что жилка у него на виске подрагивает, а зрачки сузились. «Опрометчиво с вашей стороны», — фыркнул Ламарк. «Возможно». «Полагаю, что солдаты герцога ждут нас у входа». Нортельш обратился к новому союзнику. «Как вы думаете, мессер Ламарк, что победит? Преданность или любовь?» Он пожал плечами. «Можем выяснить это по пути. Не стоит зря тратить время, поскольку Анну деньги». «Действительно». «Тогда вперёд!» Дальше всё происходило одновременно. Ламарк двинулся к выходу, подталкивая перед собой Анну. В эту самую минуту Раймон резким движением загасил магический огонь. Подземелье на секунду погрузилось во тьму, а потом взорвалось ярким светом магического заклинания, которое Нортидж выпустил из рук. Как зачарованная, Анна смотрела на сияющую смерть, падающую на пол. Время замедлило свой бег. Кожа там, где был приставлен кинжал, запульсировала. Она дернулась, недоплетенное заклинание сорвалось с рук и шарахнуло поломарку чистой силой. Он разжал руки. В ту же минуту вокруг полыхнуло. она отпрянула, но ее грубо схватили, впечатали в стену. «Замри!» рявкнул Раймон, наваливаясь на жену и телом, закрывая ее от разрушающей магии, которой была наполнена камера. Обжигающий ураган почему-то не вылетел за порог, чтобы пройтись по всему подземелью, а бушевал внутри. Стены вокруг вибрировали, Маголит гулко звенел. Магические сполохи плясали вокруг. Внезапно пол под ногами задрожал, раздался грохот. Потайной ход обвалился, не выдержав разгула магической стихии, а потом наступила тишина. Один удар сердца. Второй. Раймон выдохнул и обмяк. Тяжело дыша, сел прямо на пол и прислонился спиной к стене. Анна опустилась рядом с ним. Ноги не держали её. «Раймон, вы живы?» Голос Нортиджа звучал, как в тумане. «Да», — просипел герцог. «Зажгите кто-нибудь свет». Анна с графом одновременно щёлкнули пальцами. К потолку метнулись два огонька. Они высветили магические щиты, все еще удерживаемые графом Нортриджем, застывших за ними солдат-герцога и горстки пепла там, где находились заговорщики. «Слава всеединому!» Нортридж развеял щиты и опустился на пол, вытер пот со лба Даже в неярком магическом свете было заметно, что у него дрожат руки. «Чтобы я еще раз повелся на вашу просьбу о помощи, герцог!» Раймон усмехнулся. «Гордитесь собой, граф. Только что вы раскрыли заговор и спасли его величество». «Вместе с вами, мой друг, вместе с вами». «О нет, я всего лишь спасал свою жену». Он с трудом поднялся. «Пойдёмте, надо выбираться отсюда». «Не забудьте прихватить с собой вашего друга детства Нортриш протянул ключ от камеры. «И скажите ему спасибо. Если б не он, я бы не знал, как подать вам знак». «Какой знак?» — спросила Анна. «Когда Артур разговаривал с ломарком то скрестил пальцы за спиной, как делали мы с Гарретом в детстве». Улыбнулся Раймон. «Дальше всё было просто». «Затруднения представляли только вы, кузина. Почему вы так долго стояли вместо того, чтобы использовать магию?» «Сначала я боялась, что лорд Уэстер безбежит, а Ламарк прислонился спиной к стене, и оно бы не сработало». Она всхлипнула и разрыдалась. Раймон мягко привлёк жену к себе. «Всё позади», — шептал он, поглаживая её растрёпанные косы. «Всё будет хорошо». «Женщины», — мрачно изрёк Нортридж, снимая заклятие с солдат. «Я всегда говорил, что от них только неприятности». Герцог Аминский покачал головой, но не стал возражать. У него попросту не было на это сил.